Сознание человека было создано для того, чтобы он мог первое. Признать свое происхождение от некоего высшего единства, второе. Относиться к этому источнику с должным почтением, третье. Выполнять его веление разумно и ответственно, и четвертое тем самым обеспечить психике в целом оптимальный уровень жизни и развития. Часть первая. Индивидуация и стадии психологического развития. Если верно, то, что мы приобрели наши знания до нашего рождения и утратили его в момент рождения, но впоследствии благодаря восприятию чувственных объектов с помощью наших органов чувств вновь обрели знания, которым мы некогда владели. Я думаю что то, что мы называем учением, есть восстановление нашего собственного знания. Платон. Глава первая. Инфляция эго. Солнце не приступит положенных мер, а не то его разыщут Эринии, союзницы правды. Гераклит. Эго и самость. Юнг сделал фундаментальное открытие, которое имело далеко идущие последствия. Он открыл коллективное бессознательное или архетипическую психику. Проведенные Юнгом исследования позволили нам узнать, что индивидуальная психика не только является продуктом личного опыта, но и обладает доличностным или трансличностным измерением, которое проявляется в универсальных паттернах и образах всех мировых религий и мифологий. Далее Юнг открыл, что архетипическая психика обладает структурирующим или упорядочивающим принципом, который позволяет объединять различные архетипические содержания. Этот центральный архетип или архетип целостности получил у Юнга название «самости». Самость является упорядочивающим и объединяющим центром всеобщего психического начала, сознательного и бессознательного, аналогично тому, как эго является центром сознательной личности. Иными словами, эго является центром субъективной идентичности, а самость — центром объективной идентичности. Таким образом, самость является высшим психическим авторитетом, которому подчиняется эго. В упрощенном виде самость можно описать как внутреннее эмпирическое божество. Она совпадает с образом Бога. И Магудея. Юнг показал, что самость имеет характерную феноменологию. Ее выражают с помощью определенных символических изображений, которые называются Мандалами. К мандалам относят изображения, в которых выделяется круг с центром и, как правило, с дополнительными элементами в виде квадрата, креста или иного образа четверицы или кватерности. Кватерность четверица или кватернион, часто имеет структуру 3 плюс 1, который один из элементов ее составляющих занимает отличительное положение и по природе своей не схож с остальными. К примеру, трое евангелистов по символике выступают как животные, а четвертый, святой Лука, представлен в образе ангела. Этот четвертый, дополняя трех остальных, делает их чем-то единым, символизируя целостность. В аналитической психологии очень часто подчиненная функция — Функция, находящаяся вне сознательного контроля субъекта, представляет четвертую, и ее интеграция в сознание является одной из главных задач процесса индивидуации. Кватерность в аналитической психологии описывает целостность психики, состоящей из четырех частей, которые необходимо интегрировать в целое в процессе развития сознания самостью также связан ряд других тем и образов. К их числу относятся целостность, совокупность, союз противоположностей, центральная генеративная точка, центр мира, ось мироздания, творческий момент встречи Бога с человеком, то место, где сверхличностная энергия перетекает в личную жизнь, Вечность как противоположность потоку времени, некленность, парадоксальное соединение неорганического с органическим, защищающие структуры, способные извлекать порядок из хаоса, превращение энергии в эликсир жизни. Все эти темы и образы имеют непосредственное отношение к самости, центральному источнику жизненной энергии и нашего бытия, который наиболее просто описывается как бог. Действительно, богатейшие источники феноменологических исследований самости содержатся, действительно, богатейшие источники феноменологических исследований самости содержатся в созданных человеком бесчисленных изображениях божества. Поскольку существуют два автономных центра психической жизни, отношения между ними приобретают существенное значение. Отношения эго к самости носят весьма проблематичный характер и имеет близкое сходство с отношением человека к своему Создателю, как это отражено в религиозном мифе. Действительно, миф можно рассматривать как символическое выражение отношения между эго и самостью. Многие особенности психологического развития можно понять в контексте изменения отношения между эго и самостью на различных этапах психического роста. Предметом нашего исследования как раз и будет постепенное развитие отношений между эго и самостью. Сначала Юнка писал феноменологию самости применительно к ее развертыванию в процессе индивидуации во второй половине жизни. В последнее время мы стали рассматривать роль самости в первые годы жизни. На основе мифологического и этнографического материала Эрих Нойман символически охарактеризовал изначальное психическое состояние, предшествующее рождению эго-сознания, как уроборос, образ пожирающего свой хвост змея. Используя круговое изображение пожирателя хвоста, Нойман написал первичную самость — первоначальное состояние всей совокупности психического, которое, как уже упоминалось, можно сравнить с мандалой. И отсюда уже рождается индивидуальное эго. На основе клинических наблюдений за младенцами и детьми Фордхам также обозначил самость как изначальную полноту, предшествующую эго. Вообще говоря, среди аналитических психологов принято считать, что задача первой половины жизни состоит в развитии эго, которое сопровождается нарастающим отделением эго от самости. Вторая половина жизни требует от эго отречения от себя или, по крайней мере, соотнесение себя с самостью и учета отношений с ней. Поэтому в настоящее время рабочая формула имеет следующий вид. Первая половина жизни характеризуется отделением эго от самости, а вторая — воссоединением эго с самостью. Эта формула, быть может, и верная, как широкое обобщение, не учитывает результаты многих эмпирических наблюдений а в области детской психологии и психотерапии взрослых. Согласно этим наблюдениям, более корректной будет круговая формула, которую в схематическом виде можно представить следующим образом. Отделение эго от самости, соединение эго с самостью. Чередование соединения эго с самостью и отделение эго от самости происходит неоднократно на протяжении всей жизни человека, как в детские годы, так и в зрелые. Действительно, эта циклическая, или точнее, спиральная формула отражает основной процесс психологического развития от рождения до смерти. С этой точки зрения, взаимосвязь между эго и самостью на различных стадиях развития можно представить в виде схематических изображений, которые прилагаются к данной аудиокниге. На этих схемах показаны последовательные стадии отделения эго от самости на протяжении психологического развития. Заштрихованные участки окружности эго обозначают остаточную тождественность эго и самости. Соединительная линия между Центром круга самости и центром круга эго представляет собой ось эго — самость, которая выполняет жизненно важную роль соединительного звена между эго и самостью, обеспечивающего целостность эго. Следует учитывать, что эти схемы предназначены для иллюстрации определенной мысли и поэтому не характеризуются строгостью в остальных отношениях например обычно мы определяем самость как всю совокупность психики которая неизбежно включает в себя эго на основе же этих схем и способа их представления можно предположить что эго и самость составляют две отдельные сущности причем эго представляет меньшую часть всей совокупности психики а самость большую а эта трудность присуще самому предмету рассмотрения. С рациональной точки зрения мы должны проводить различия между эго и самостью, а это противоречит нашему определению самости. Дело в том, что концепция самости заключает в себе парадокс. Самость одновременно является и центром, и окружностью всей совокупности психики. Представление эго и самости в виде двух отдельных сущностей служит лишь необходимым рациональным средством для обсуждения этих вопросов схема первая соответствует изначальному ураборическому состоянию согласно нойману ничего не существует кроме мандалы самости зародыш эго присутствует здесь как возможность эго и самость едины а это значит что нет никакого эго это состояние полного Тождества первичного эго и самости. На схеме второй показано зарождающееся эго, которое начинает отделяться от самости. Но центр и большая часть круга эго находятся в состоянии изначального тождества самостью. На схеме третьей показана следующая стадия развития, на которой, однако, сохраняется остаточная тождественность эго и самости ось эго-самость, представленная на первых двух схемах как полностью бессознательная и поэтому неотличимая от тождества эго и самости, теперь стала отчасти сознательной. На схеме 4 показан идеальный теоретический предел, который в действительности быть может и не существует. На схеме представлены полное отделение эго от самости и полное осознание оси эго-самость. Эти схемы помогают в прояснении тезиса, что психологическое развитие характеризуется двумя одновременно происходящими процессами. Нарастающим отделением эго от самости и все большим проникновением оси эго-самость в сознание. Если это верное отображение сути происходящего, тогда отделение эго от самости и растущее осознание эго как зависимого от самости, в действительности составляют две части единого протекающего процесса, который разворачивается от рождения до смерти. С другой стороны, наши схемы показывают в общем виде правомерность того, что осознание относительности эго происходит во второй половине жизни. Если считать, что схема третья соответствует среднему возрасту, Тогда мы видим, что только на этой стадии верхний участок оси эго-самость начал входить в сознание. Процесс, в ходе которого разворачиваются эти стадии развития, представляет собой последовательный цикл, показанный на схеме 5. Непрестанное повторение этого цикла на протяжении всего психического развития приводит к нарастающей дифференциации между эго и самостью. На более ранних стадиях, приблизительно отражающих первую половину жизни, этот цикл воспринимается как чередование двух состояний — инфляции и отчуждения. Позже появляется третье состояние, когда ось эго-самость достигает сознания. Схема третья. И здесь характерно диалектическое сознательное отношение между эго и самостью. Это состояние называется индивидуацией. А в настоящей главе мы рассмотрим первую стадию инфляцию. Инфляция и изначальная целостность. В словаре приводится следующее определение инфляции: преувеличенной, наполненной воздухом, нереально большой и неправдоподобно важной, пребывающей за пределами собственных размеров. Отсюда такие значения, как тщеславный, самовлюбленный, гордый и самонадеянный. Я употребляют термин «инфляция» для описания психологической установки и состояния, которое сопровождает идентификацию эго-самостью. В этом состоянии нечто малое, эго, присваивает себе качество чего-то большого, самости. И в результате настолько раздувается, что выходит за пределы своих размеров. Мы рождаемся в состоянии инфляции, а младенческие годы не существует ни эго, ни сознания. Все находится в бессознательном. Еще не проявленное эго пребывает в состоянии полного тождества самостью. Мы рождаемся с самостью, а эго мы выстраиваем и в самом начале все является самостью. Нойман, как мы уже упоминали, описал это состояние с помощью образа Урабороса. Поскольку самость является центром и всей совокупностью жизни, эго, находясь в состоянии полного отождествления самостью, воспринимает себя как божество. Мы можем сформулировать эту мысль в форме ретроспективы, хотя младенец, разумеется, так не думает. Он пока вообще не способен думать, хотя вся его жизнь и переживания упорядочены в соответствии с априорным допущением существования божества. Это изначальное состояние бессознательной цельности и совершенства служит причиной нашей ностальгии по своим истокам, как личным, так и историческим. Ностальгия — которая есть у каждого из нас. Многие мифы описывают изначальное состояние человека как состояние округлости, цельности, совершенства или блаженства. Например, в одном из древнегреческих мифов, который записал Гесиот, речь идет о четырех веках человечества. Первый — изначальный век, это золотой век, рай. Вторым был Серебряный век, эпоха матриархата, когда люди подчинялись матерям. Третьим был Бронзовый век, эпоха войн. И четвертым был Железный век, во время которого писал Гесиот, и который он охарактеризовал как эпоху полного упадка. О Золотом веке, о Рае, пишет так. Золотая раса людей жила подобно богам, без печали, трудов и забот. У них были все блага, ибо плодородная земля без принуждения приносила и мобильные плоды. Они жили в мире и покое на своих землях. Их окружало множество хороших вещей. Их стада были тучные. Они были любимы благословенными богами. В райскую эпоху люди пребывали в единении с богами, что олицетворяет состояние еще нерожденного эго. Эго еще не отделилось от чрева бессознательного и поэтому участвует в божественной полноте и совокупности. Другой миф о первочеловеке можно найти у Платона. Согласно этому мифу, первочеловек был круглым, по форме он походил на мандалу. По этому поводу в своих диалогах Платон пишет следующее. «Первозданный человек был округл и очертаниями своих боков и спины выходил на круг. Ужасны были силы и могущества первозданных людей. Помыслы их сердец были велики. Они напали на богов и чуть было не подчинили их своей власти. Но боги не могли смириться с их дерзостью». В этом фрагменте особенно явно проявилась раздутая высокомерность. В начальный период существования округлость равнозначна мнению человека, что он завершён и целостен, и поэтому является богом, который может творить что угодно. Существует интересная параллель между мифом о первозданно-круглом человеке и проведенными родой Келак исследованиями рисунков и поделок детей, дошкольного возраста. Она отметила, что изображение мандалы или образа круга доминирует в рисунках маленьких детей, впервые приступивших к рисованию. Сначала двухлетний ребенок с помощью карандаша или цветного мелка просто рисует каракули. Вскоре его внимание привлекает пересечение линий. И он начинает рисовать крестики. Затем крестик помещается в кружочек, и мы получаем исходную модель мандалы. Когда ребенок пытается нарисовать человеческие фигурки, они, вопреки зрительному восприятию, получаются в виде кружочков с руками и ногами, изображенными в виде похожих на лучи продлений кружочка. Эти исследования предоставляют ясные эмпирические данные, которые свидетельствуют о том, что в раннем возрасте дети воспринимают человека как круглую, похожую на мандалу структуру и убедительно подтверждают психологическую точность платоновского мифа о первоначально круглом человеке. Детские терапевты также считают, что для детей мандала является эффективным целительным образом, Все это указывает на то, что, говоря на символическом языке, человеческая психика изначально была круглой, цельной, завершенной, то есть пребывала в состоянии единства и самодостаточности, равнозначном состоянию самого божества. Та же архетипическая идея, устанавливающая связь между детством и близостью к божеству, нашла отражение в воде Уильяма Ворцварта «Знаки бессмертия». «Рождение наше только лишь забвение. Душа, что нам дана на срок земной, до своего на свете пробуждения, живет в обители иной. Но не в кромешной темноте, не в первозданной ноготе а в ореоле славы мы идем из мест святых, где был наш дом, дитя озарено сиянием Божьим. С точки зрения более зрелого возраста, тесная связь детского эго с божеством является состоянием инфляции. Многие из последующих психологических проблем обусловлены последствиями такого отождествления с божеством. Возьмем в качестве примера психологию ребенка первые пять лет его жизни. С одной стороны, это время новизны восприятия и реагирования. Ребенок непосредственно соприкасается с архетипическими проявлениями жизни. Это стадия подлинной поэзии, когда в каждом самом обычном событии таятся величественные, пугающие, трансперсональные, межличностные силы. Но, с другой стороны, ребенок способен вести себя как эгоистическое, жестокое и алчное животное. Фрейд описывал состояние детства как полиморфную перверсию. Это довольно жесткое описание, но по меньшей мере отчасти оно справедливо. Детство невинно, но оно и безответственно. Поэтому детство характеризуется не только неоднозначностью тесной связи с архетипической психикой и ее сверхличностной энергией, но и бессознательным отождествлением и нереалистической соотнесенностью с ней. У детей, как и у первобытной личности, эго отождествляется с архетипической психикой и внешним миром. У первобытных людей отсутствует различие между внутренним и внешним. Первобытные люди привлекают цивилизованное сознание своей связью с природой, и гармонической включённостью в жизненный процесс. Но в то же время первобытные люди являются дикарями. Они подвержены тем же ошибкам инфляции, что и дети. Образ первозданной личности вызывает чувство острой тоски у современного человека, отчужденного от истоков смысла жизни. Этим объясняется привлекательность концепции благородного дикаря у Руссо и в более поздних работах, отражающих ностальгию современного сознания по утраченной мистической связи с природой. Это одна сторона, но существует и другая — негативная. Реальная жизнь первобытного человека связана с грязью. Она унизительна и проникнута чувством страха. Мы на мгновение не захотели бы оказаться в такой реальности. Так что предметом нашей ностальгии является символически первобытный человек, а не реальный. Оглядываясь на наши психологические истоки, мы обнаруживаем в них двойственный смысл. Во-первых, мы видим в них состояние блаженства, цельности, единства с природой и богами. Во-вторых, по нашим сознательным человеческим меркам, соотнесённым с пространственно-временной реальностью, Наши психологические истоки отражают состояние инфляции, безответственности, необузданной похоти, высокомерия и грубой чувственности. Для взрослого человека основная проблема заключается в том, как достигнуть единства с природой и богами, с которых начинается жизнь ребенка, без того, чтобы впасть в инфляцию отождествления с ними. Такая постановка вопроса справедлива и для проблемы восприятия детей. Каким образом можно эффективно помочь ребенку освободиться от состояния инфляции и сформировать реалистическое представление о мире и ответственное отношение к нему, сохраняя при этом живую связь с архетипической психикой, которая необходима, чтобы сделать его личность сильной и жизнерадостной. Проблема состоит в том, чтобы сохранить целостность оси эго-самость, растворяя при этом отождествление эго-самостью. Этот вопрос лежит в основе всех споров о противопоставлении вседозволенности и строгости воспитания детей. Вседозволенность предполагает принятие и поощрение спонтанности ребенка подпитывает его связь с тем источником жизненной энергии, с которым он родился. В то же время она поддерживает и поощряет инфляцию ребенка, которая не соответствует требованиям внешней жизни. С другой стороны, строгость предполагает жесткие ограничения поведения, способствует разрушению тождества эго и самости и достаточно успешно справляется с инфляцией. Но в то же время строгость нередко приводит к нарушению жизненно необходимой связи между растущим эго и его корнями в бессознательном. Между строгостью и вседозволенностью не существует выбора. Они составляют пару противоположностей и должны совместно действовать. Ребенок буквально воспринимает себя как центр мироздания. На начальной стадии мать удовлетворяет это требование. Поэтому такое изначальное отношение поощряет в ребенке чувство, что его желание является вселенским повелением. И только так они иначе и должно быть. При отсутствии постоянной полной самоотдачи и готовности матери удовлетворять эту потребность ребенка, он не способен психологически развиваться. Тем не менее, проходит немного времени, и мир неизбежно начинает отвергать требования ребенка. В результате изначальная инфляция начинает растворяться, оказавшись несостоятельной на фоне приобретаемого опыта. Но также начинается и отчуждение, нарушается ось, Эго-самость. В процессе узнавания, что я не являюсь божеством, которым себя считал, возникает незаживающая психическая рана. Ребенок изгоняется из рая, и тогда возникают переживания раненности и отделений. Повторяющиеся переживания отчуждения постепенно перетекают дальше во взрослую жизнь. Мы постоянно имеем дело с двойственным процессом. С одной стороны, сталкиваемся с реальностями, которые нам подбрасывает жизнь, и которые постоянно вступают в противоречие с бессознательными допущениями эго. А за счет этого происходит рост эго и его отделение от бессознательного отождествления самостью. В то же время для сохранения целостности личности мы должны постоянно обеспечивать воссоединение эго с самостью. В противном случае в процессе отделения эго от самости возникает реальная опасность разрушения важной связи между ними. При серьезном нарушении такой связи мы отчуждаемся от наших глубин и готовим почву для психического расстройства. Изначальное положение дел — Восприятие себя как центра мироздания Нередко сохраняется довольно долго и после завершения детства Например, у меня был пациент, юноша Который наивно воспринимал мир Как его собственный альбом с картинками Он полагал, что все вещи, с которыми ему приходилось сталкиваться Существуют в мире специально для него Для его развлечения или обучения Он буквально считал, что все в его руках. Внешний опыт не имел никакой собственной реальности или значения. За исключением разве, что его отношение к самому пациенту. Другой пациент был убежден, что после его смерти миру тоже придет конец. При таком умонастроении, настроении, когда возникают подобные идеи, отождествление с самостью, равнозначно отождествлению с миром. Самость и мир являются неразрывными. Вне сомнения, такое восприятие вещей заключает в себе зерно истины и обоснованность. Но эта точка зрения оказывает бесспорно пагубное влияние на ранних стадиях психологического развития, когда эго старается проявиться из изначальной цельности. В более поздние годы жизни понимание неразрывности внутреннего и внешнего мира способно оказать целительное воздействие на человека. Здесь у нас еще один пример — Меркурия, как его понимали алхимики, который может быть лекарством для одних и ядом для других. Во многих психозах мы видим отождествление эго самостью, как центром мироздания или высшим принципом. В частности, встречающиеся среди душевнобольных бредовое состояние, при котором больной считает себя Христом или Наполеоном, лучше всего описывается как регрессия к изначальному инфантильному состоянию, при котором эго отождествляется самостью. Бред отношения — также является симптомом чрезмерного отождествления эго самостью. В таких случаях человек думает, что некоторые объективные события имеют к нему скрытое отношение. У параноика эти идеи будут иметь преследующий характер. Например, увидев монтажников, занимающихся ремонтом проводов на телефонном столбе, одна из моих пациенток истолковала их действия как попытку установить подслушивающее устройство, чтобы добыть компрометирующие ее сведения. Другой пациент считал, что телекомментатор новостей передавал ему личное сообщение. Такие формы бреда проистекают из состояния тождественности эго и самости, когда человек считает себя центром мироздания, И поэтому приписывает внешним событиям, которые на самом деле не имеют никакого отношения к его жизни, какое-то собственное значение. Типичным примером инфлицированного состояния отождествления эго и самости является то, что Бэйнс назвал временной жизнью. Это состояние Бэйнс описывает следующим образом. Временная жизнь обозначает Безответственное отношение к событиям реальности, словно за эти события отвечают либо родители, либо государство, либо в крайнем случае божественное проведение. Это состояние детской безответственности и зависимости. М.Л. фон Франц описывает то же самое состояние как идентификацию с образом Пуэр аетернус, вечного ребенка. Для человека, который находится в таком состоянии, все то, что он делает, пока не составляет предмет для его реальных желаний. И поэтому здесь всегда присутствует фантазия, что когда-нибудь в будущем произойдет нечто настоящее. И если такое отношение сохраняется долгое время, то это ведет к постоянному внутреннему отказу взять на себя ответственность за происходящее. Это нередко, в большей или меньшей мере, сопровождается комплексом Спасителя или комплексом Миссии, когда у человека есть сокровенная мечта о том, что в один прекрасный день он спасет мир, скажет последнее слово философии, религии, политики или совершит что-нибудь в этом духе. Это может дойти до мании величия, а может проявляться в менее значительных признаках. Например, представление человека о том, что его время еще не пришло. Единственное, чего боятся эти люди — оказаться привязанным к чему бы то ни было. Они испытывают чудовищный страх связать себя обязательствами полностью войти в пространство и время, быть тем, кто они есть. Психотерапевт нередко встречается с пациентами такого типа. Такой человек считает себя многообещающей личностью. У него много талантов, возможностей. Он нередко жалуется на слишком широкий диапазон своих способностей и интересов. Избыток дарований ⁇ это его проклятие. Он мог бы сделать все, что угодно, но не способен решиться на что-нибудь определенное. Проблема состоит в том, что он все обещает, но ничего не исполняет. Чтобы достичь реального успеха, он должен отказаться от ряда возможностей. Он должен отказаться от отождествления с изначальной бессознательной цельностью и добровольно признать, что является реальным флагманом вместо нереального целого. Чтобы стать кем-то в реальности, он должен отказаться от того, чтобы быть всем в потенции. Архетип вечного ребенка является одним из образов самости, но идентификация с ним означает, что человек никогда и ничего реального не воплотит в жизнь. Существует множество менее ярких примеров инфляции, которую можно было бы назвать инфляцией обыденной жизни. Мы можем определить состояние инфляции, когда видим, как кто-нибудь — в том числе и мы сами, реализует в переживании одно из качеств божества, то есть выходит за, собственно, человеческие пределы. Приступы гнева являются примерами состояния инфляции. В гневе доминирует стремление навязать свою волю окружающим. Это разновидность комплекса Яхве. Влечение к мести — также отражение идентификации с божеством. В такие моменты человеку следовало бы вспомнить о словах из Библии «Мне отмщение» и «Ас воздам». «Возмездие мое, не твое». Многие греческие трагедии изображают роковые последствия, которые наступают, когда человек берет в свои руки возмездие Бога. Все виды мотивации власти являются симптомами инфляции. Всякий раз, когда человек руководствуется мотивом силы, В его действиях сквозит всемогущество. Но всемогущество может быть только у Бога. Интеллектуальная ригидность, приравнивающая свою частную истину или мнение к всеобщей истине, также свидетельствует о наличии инфляции. Здесь предполагается всеведение. Вожделение и все поступки, в основе которых лежит принцип чистого наслаждения — Также отражают состояние инфляции. Любое желание, рассматривающее свое удовлетворение как основную ценность, выходит за реальность границ эго и, следовательно, присваивает себе качество сверхличных сил. Практически у каждого из нас, хотя бы в глубине души, присутствуют остаточные следы инфляции, которые проявляются в иллюзии бессмертия вряд ли найдется хотя бы один человек, полностью и окончательно избавившийся от этого аспекта инфляции. Поэтому близкое соприкосновение со смертью часто оказывается переживанием пробуждения. Внезапно приходит понимание, как драгоценно время просто из-за его ограниченности. Такой опыт нередко позволяет по-новому взглянуть на жизнь — делает нас более продуктивными и более человечными. Благодаря растворению области отождествления эго и самости освобождается новая психическая энергия для сознания, и описанный выше опыт позволяет осуществить скачок в психологическом развитии. Существует еще и негативная инфляция. Ее можно охарактеризовать как идентификацию с божественной жертвой, чрезмерным, безграничным ощущением вины и страдания. Мы видим это в случаях меланхолии, в которых отражается чувство, что во всем мире нет человека более виновного, чем я. Здесь просто слишком много вины. А в действительности, когда человек берет на себя слишком много чего бы то ни было, это свидетельствует об инфляции, поскольку такой акт выходит за пределы собственно-человеческих границ. Чрезмерность в смирении и высокомерии, в любви и альтруизме, в эгоизме и стремлении к власти является симптомом инфляции. Состояние идентификации с анимусом и анимой также могут рассматриваться как инфляция. Термины «анимус» и «анима» введены юнгом для обозначения мужского и женского архетипов психики человека. У женщин бессознательное содержат мужские качества, выражаемые анимусом. У мужчин бессознательное содержат женские качества, выражаемые анимой. Таким образом, гендерные архетипы анима и анимус компенсируют сознательную установку, давая возможность человеку в процессе развития достроить себя до целостного восприятия. Своенравные высказывания анимуса звучат как обращение божества. Мрачное негодование, испытываемое человеком, одержимым анимой, выражается в таких словах. «Веди себя так, как я тебе говорю, иначе я от тебя уйду» а без моего признания ты погибнешь. Существует целая философская система, в основе которой лежит состояние отождествления эго и самости. Эта система рассматривает все в мире как проистекающее из индивидуального эго и как соотнесённое с ним. Она называется солипсизмом, от слова «солюс ипсе», «только я». Брэдли характеризует точку зрения солипсизма следующим образом. Я не в силах переступить границы восприятия, и восприятие ⁇ есть мое восприятие ⁇ Отсюда следует, что вне меня ничего не существует, ибо воспринимаемое ⁇ является ее самости состояниями. Шиллер Более ярко определяет солипсизм как учение о том, что все существующее есть опыт и существует только один субъект опыта. Солипсист думает, что единственным субъектом опыта является он сам. Адам и Прометей. Последствия первичной инфляции ярко запечатлены в мифологии. Замечательным примером такого описания является миф о Саде-Эдемском, который, и это знаменательно, назван мифом о грехопадении человека. Об этом мифе Юнг пишет. «Легенда о грехопадении содержит глубокую мысль. В ней отражается смутное предчувствие, что освобождение эго-сознания было делом рук Люцифера». Вся история человечества изначально заключалась в конфликте между его чувством неполноценности и высокомерием. В книге Бытия описано, как Бог поселил человека в саду Эдемском, говоря: От всякого дерева в саду ты будешь есть, а дерево познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от Него, смертью умрешь.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 И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и шили смоковные листья, и сделали себе опоясание. Обнаружив их неповиновение, Бог проклял их». Далее идут весьма знаменательные слова. «И сказал Господь Бог, «Вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло. И теперь, как бы ни простер он руки своей,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 Этот миф стоит у истока древнееврейской ветви нашей культурной традиции и имеет глубокий психологический смысл. Легенда о Саде Эдемском сопоставима с греческим мифом о Золотом веке и платоновским мифом о круглом первочеловеке. Сад Эдемский имел некоторые особенности мандалы. Из Эдема выходят четыре реки, а в центре помещается дерево жизни. Сатмандала мандала является образом самости, отражая в данном случае изначальное единство эго с природой и божеством. Это изначальное, бессознательное состояние животного бытия в единении со своей самостью. Оно называется райским, потому что еще не возникло сознание. Следовательно, здесь нет конфликта. Эго содержится в чреве самости. Существует еще одна особенность, указывающая на изначальную цельность — создание Евы из Адама. Очевидно, что сначала Адам был гермафродитом, иначе невозможно было бы создать из него женщину. Вероятно, здесь содержатся следы более древнего мифа, в котором изначальный человек был гермафродитом. Несомненно, этот более ранний миф — подвергся изменениям в соответствии с односторонней патриархальной установкой иудеев, которая умаляла роль феминного элемента психики, сводя его лишь к ребру Адама. Разделение Адама на маскулинную и феминную составляющие представляет собой процесс, идущий параллельно и являющийся равноценным изгнанию из рая. Оба процесса имеют одно последствие. Человек оказывается изгнан и отчужден от изначальной цельности. Драма искушения и грехопадения начинается в момент, когда изначальное состояние пассивной инфляции превращается в активную инфляцию конкретного деяния. В целом, подход и привлекательность змея выражаются в инфляционных высказываниях, например, Вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как Бог. Поэтому плод дерева был съеден, и наступили неизбежные последствия. Все начинается потому, что Адам и Ева осмеливаются поступить в соответствии со своим желанием быть как Бог. Миф изображает рождение сознания как преступление, которое отчуждает человека от Бога и от его изначальной предсознательной цельности? Вне сомнения, плод символизирует сознание. Это плод с дерева познания добра и зла, который несет в себе осознание противоположностей, что и составляет специфическую особенность сознания. Таким образом, согласно этому мифу и теологическим теориям, опирающимся на него, сознание есть первородный грех, первородный хибрис — гордыня, и заключает в себе основную причину всего зла в человеческой природе. Но существовало и иное понимание этого мифа. В частности, афиты, гностическая секта, почитали змея. В принципе, они придерживались тех же взглядов, что и современная психология. По мнению афитов, змей представлял духовный принцип символизировавший освобождение от власти Демиурга, который создал сад Эдемский и держал человека в неведении. Змей считался хорошим, а Яхва — плохим. С психологической точки зрения змей символизирует принцип гнозиса — знание или возникновение сознания. Искушение со стороны змея олицетворяет стремление человека к самореализации, и принцип индивидуации. Некоторые гностические секты даже отождествляли змея в Эдемском саду с Христом. Вкушение запретного плода отмечает переход от вечного состояния бессознательного единства с самостью, неразумное животное состояние, к реальной сознательной жизни в пространстве и времени. Одним словом, Этот миф символизирует рождение эго, а в результате этого процесса рождения происходит отчуждение эго от его истоков. Теперь эго входит в мир страдания, конфликтов и неопределенности. Неудивительно, что мы столь неохотно делаем шаг к достижению более высокого уровня сознания. Другая особенность грехопадения в сферу сознания заключается в том, что Адам и Ева узнали, что они наги. Сексуальность и все прочие инстинкты неожиданно превратились в табу и предметы стыда. Сознание как духовный принцип стало противоположностью естественной, инстинктивной животной функции. Двойственность, диссоциация и вытеснение — возникли в человеческой психике одновременно с рождением сознания. Это значит лишь то, что для своего самостоятельного существования сознание должно по меньшей мере на начальном этапе занимать антагонистическую позицию по отношению к бессознательному. Такое понимание позволяет понять, что все утопические психологические теории — предполагающие, что человеческая личность может стать целостной и здоровой только при условии, что в детстве она не подвергается сексуальным и инстинктивным запретам, являются ошибочными. Естественные и необходимые стадии психического развития требуют поляризации противоположностей, сознательного и бессознательного, духа и природы, Но наш анализ мифа о грехопадении будет неполным, если мы остановимся на том, как Адам и Ева уныло стали жить с трудной жизнью в мире реальности, в поте лица своего зарабатывая хлеб насущный и в муках рожая детей. В саду Эдемском было два дерева. Не только дерево познания добра и зла, но и дерево жизни. Яхова выказал определенную обеспокоенность, что человек обнаружит второе дерево и вкусит его даров. Что это может означать? В еврейских легендах Гинзберг приводит интересную легенду о дереве жизни, которая в какой-то мере проливает свет на данный вопрос. В раю находится дерево жизни и дерево знания. Причем последнее образует ограду вокруг первого. Только тот, кто расчистил для себя путь через дерево знания, может приблизиться к дереву жизни, которое настолько огромно, что человеку понадобилось бы 500 лет, чтобы одолеть расстояние, равное диаметру ствола этого дерева. Не менее огромные пространства, затеняемые его ветвями. Из-под дерева вытекает вода, которая орошает всю Землю и затем разделяется на четыре потока — Ганг, Нил, Тигр и Фрат. Легенды, возникающие вокруг мифа, развивают и обогащают те точки зрения, которые не нашли выражения в первоначальной истории, словно отражая стремление коллективной психики расширить картину, и полностью разъяснить ее символический смысл. Мне кажется, что именно так обстоит дело с приведенной легендой. Библейский вариант дает довольно неясное представление о взаимосвязи между деревом знания и деревом жизни. Приведенная легенда демонстрирует более ясное и удовлетворительное изображение. Легенда представляет дерево жизни как Омфалос, или пуп земли, и оно аналогично мировому дереву Игдрасиль. В Библии сказано, что плод дерева жизни дарует бессмертие. До грехопадения Адам и Ева были бессмертными, но они были и бессознательными. А если бы они вкусили плод дерева жизни после грехопадения, то достигли бы как сознания, так и бессмертия. Яхва не приемлет такого вторжения в свое царство и ставит на этом пути Херувима с огненным мечом. Тем не менее, упомянутая еврейская легенда в определенной мере позволяет нам понять, как можно найти дерево жизни. К нему можно добраться, расчистив путь через похожее на живую изгородь дерево познания добра и зла. Иными словами, Человек должен вновь и вновь поддаваться искушениям змея, вновь и вновь вкушать плод познания и таким образом прогрызать путь к дереву жизни. То есть восстановить утраченную целостность мы сможем только тогда, когда в полной мере вкусим и усвоим плоды сознания. Миф о грехопадении — отражает не только модель и процесс изначального рождения сознания из бессознательного, но еще и процесс, через который в той или иной форме проходит человек при каждом новом расширении сознания. А вместе с афитами я считаю, что изображение Адама и Евы как бесчестных садовых воров страдает некоторой односторонностью. Их поступок в равной мере можно было бы охарактеризовать как героический. Они жертвуют комфортом пассивного повиновения ради достижения большей сознательности. В конечном счете и змей оказывается благодетелем, если сознанию мы придаем более высокую ценность, чем комфорту. В процессе психоаналитической работы мы нередко обнаруживаем фрагменты темы первоначального грехопадения человека Во многих сновидениях. Они обычно появляются в те моменты, когда возникают новые сознательные понимания. В сновидениях часто фигурирует тема встречи со змеей или змеиного укуса. В последнем случае сны, как правило, имеют такой же смысл, как и искушение змеем Адама и Евы в саду Эдемском. А именно, исчезает старое положение дел и рождается новое сознательное понимание. Этот процесс нередко воспринимается как нечто чуждое и опасное, поэтому такие сновидения никогда не бывают приятными. В то же время змеиный укус свидетельствует о начале формирования новой установки и ориентации. Это бывает переходным сновидением, очень важным. Кроме того, сновидения о совершении преступления могут иметь такое же значение, как и изначальное похищение плода. То, что является преступлением на одной стадии психологического развития, правомерно на другой стадии. Невозможно достичь новой стадии психологического развития, не осмелившись поставить под сомнение законность правил предыдущей стадии. Поэтому каждый новый шаг воспринимается как преступление и сопровождается чувством вины. Ибо прежние критерии. Прежний образ жизни еще не удалось преодолеть. Таким образом, первый шаг сопровождается ощущением себя преступником. Сны, в которых сновидец получает плоды — яблоки, вишни, помидоры — нередко имеют такой же смысл. Они являются аллюзиями на тему вкушения запретного плода и знаменуют вхождение в новую область сознательного понимания — с такими же последствиями, как и при исходном вкушении запретного плода. Ниже приводится пример современного сновидения, в котором затронута старая тема искушения в саду Эдемском». Этот сон приснился человеку в возрасте старше сорока лет. Он впервые обратился ко мне по поводу писательского кризиса и приступов тревоги. Он был талантлив, полон творческих идей и замыслов. В его голове могли рождаться самые удивительные фантазии — целые спектакли с детальной проработкой костюмов и музыки, сцен выхода и входа. Но он никак не мог заставить себя приложить усилия к тому, чтобы записать это все на бумаге. Казалось, что фантазия сама по себе была достаточной реальностью, чтобы освободить писателя — от обязанности воплотить в жизнь те замечательные сочинения, которые являлись к нему воображением. Такая установка отражает отождествление с изначальной бессознательной цельностью, условной жизнью, которая сторонится тяжкого труда, необходимого для актуализации возможностей. Хотя он думал, что ему хочется писать, Тем не менее фантазии бессознательно рассматривались как самодостаточные реальности. Такой человек боится связать себя обязательствами, необходимыми для создания чего-то реального. В этом случае он лишится гарантии анонимности и рискует навлечь на себя осуждение. Он боится подвергнуться критике, став кем-то определенным. Это равносильно тому, чтобы жить в состоянии эдемского сада, где человек не осмеливается вкусить плод сознания. Приведем сновидение этого писателя. Я нахожусь в обстановке, которая напоминает мне к гора. Я вхожу в книжную лавку, чтобы найти определенную книгу. Нахожу и покупаю нужную мне книгу. Она называется ⁇ Человек среди терней ⁇ Сцена меняется. Сестра приготовила мне огромный черно шоколадный торт. Он покрыт тонким слоем красной глазури, похожей на красные колготки. Хотя мне всегда запрещали есть шоколад, поскольку он вызывает у меня аллергию. Тем не менее я ем торт без неприятных последствий. Этот сон вызвал усновиться следующей ассоциации. Он считал Кьеркегора тревожным человеком, который находится в состоянии конфликта между противоположностями, в частности, конфликта между эстетической и религиозной установками. Название книги «Человек среди терней» напомнило сновидцу Христа и его терновый венец. По поводу шоколадного торта сновидец сказал, что он всегда считал торт отравой поскольку он вызывает у него тошноту. Красная глазурь, похожая на красные колготки, напомнила ему о чем то таком, что мог бы носить дьявол. При всем том, что в этом сновидении представлены современные и личные образы, оно тесно связано с древним мифом о грехопадении Адама. Исходя из этой архетипической связи, можно предположить, что сон — Отражает потенциальный переход в личном развитии этого человека. Самое замечательное в этом сне поедание торта. Торт черный имеет красное покрытие, которое ассоциируется с дьяволом. Черное, как антитеза белого, несет в себе значение зла и тьмы. В истории Сновица шоколадный торт воспринимался отравой, что указывает на его сознательный страх перед бессознательным. Поедание этого ядовитого торта символически равнозначно змеиному укусу или вкушению запретного плода. В результате наступает осознание противоположностей, познание добра и зла. А это означает, что человек входит в состояние сознательного конфликта. Конфликт возникает при каждом новом расширении сознания. Именно так новая частичка сознания заявляет о своем появлении через конфликт. Хотя сновидец и утверждает, что съел торт без болезненных последствий, тем не менее первая сцена сновидения отражает последствия в символической форме. Не имеет значения то, что эта сцена предшествует поеданию торта. Временная последовательность и причинная связь не применяются в сновидениях. При наличии в сновидении нескольких сцен их обычно понимают как различные способы описания одной основной идеи. Иными словами, поток образов в сновидениях вращается вокруг определенных узловых центров, а не двигается по прямой линии, как это делает рациональное мышление. Таким образом, пребывание сновидца в Киеркигоровской обстановке и покупка книги «Человек среди терний» символически совпадают с поеданием отравленного черного торта. Поедание торта означает вхождение в керкигоровское восприятие конфликта и понимание образа «человек среди терний». Либо Христа, которому довелось терпеть невероятное напряжение, вызванное противоположностями его божественной и человеческой природы, либо Адама, который после изгнания из райского сада был обязан возделывать землю, заросшую терновником и чертополохом. Какое практическое значение имел этот сон для сновидца? Он не привел к внезапному озарению или изменению. После сна сновидец не заметил в себе никаких перемен. Но наше обсуждение вместе с последующими сновидениями Проложила путь к дальнейшему расширению его сознания. Когда этот пациент впервые пришел в терапию, у него были симптомы, но не было конфликта. Постепенно симптомы исчезли, и вместо них появилось осознанное понимание конфликта, находящегося внутри него самого. Он понял, что он не пишет, потому что часть его самого не хочет писать. Он осознал, что его тревога не была бессмысленным симптомом, а являлась сигналом опасности, предупреждавшим его, что длительное пребывание в саду Эдемском может иметь роковые психологические последствия. Как подсказывал сон, пришло время вкусить плод с дерева познания добра и зла и принять неизбежность конфликтов, связанных с признанием себя сознательной личностью. И этот переход не всегда связан с болью и страданиями. А В этом отношении миф отличается односторонностью. Слишком долгое пребывание в райском состоянии превращается в тюрьму, и тогда изгнание из рая воспринимается не как нечто нежелательное, а как освобождение. А в греческой мифологии существует аналогия с драмой Сада Эдемского. Я имею в виду миф о Прометее. В кратком виде его можно пересказать следующим образом. Прометей руководил процессом разделения мяса жертвенных животных между богами и людьми. Прежде не было надобности в таком разделении, поскольку боги и люди ели вместе. Тождество эго и самости. Прометей обхитрил Зевса, предложив ему лишь кости жертвенного животного, покрытые слоем аппетитного жира. Для человека он оставил все съедобное мясо. Разгневанный этой хитростью, Зевс спрятал огонь от человека. Но Прометей тайно проник на небо, похитил огонь богов и передал его человечеству. В наказание за этот проступок Прометей был прикован к скале, где каждый день стервятник терзал его печень. И каждую ночь она вновь заживала. Наказание было неспослано и его брату Эпиметею. Зевс создал женщину по имени Пандора, которую он отправил к Эпиметею, чтобы она доставила тому ящик. Из ящика Пандоры появились все напасти, которые мучают людей. Старость, труд, болезнь, порок и страсть. Процесс разделения мяса жертвенного животного между богами и людьми отражает отделение эго от архетипической психики или самости. Чтобы утвердиться в качестве автономной сущности, эго должно присвоить себе пищу, энергию. Образ похищения огня является сходным образом того же процесса. Прометей является собой люциферианскую силу чья отвага инициирует развитие эго ценой страдания. Рассматривая Прометея и Эпиметея как два аспекта одного образа, можно обнаружить немало параллелей между мифами о Прометее и Саде Эдемском. Зевс прячет огонь, Яхва прячет плод дерева познания, и огонь и плод символизируют сознание, которое приводит к определенной самостоятельности — и независимости человека от Бога. Подобно Прометею, похитившему огонь, Адам и Ева, вопреки воле Бога, похищают плод. В каждом из этих случаев умышленное действие совершается вопреки воле правящей власти. Этот своевольный поступок представляет собой стремление к сознанию, которое в каждом мифе символизируется как преступление, и за ним следует наказание. Прометей наказан незаживающей раной, Эпиметей — Пандорой и всем содержимым ее ящика. Незаживающая рана — аналогичное изгнание сада Эдемского, которое также можно рассматривать как своего рода рану. Боль, труд и страдания, выпущенные на волю из ящика Пандоры, соответствуют труду, страданию и смерти, с которыми познакомились Адам и Ева, когда они покинули Сад Эдемский. Все это относится к неизбежным последствиям обретения сознания. Боль, страдания и смерть были и до рождения сознания, но если отсутствует сознание, способное их переживать, значит, психологически они не существуют. Страдание не имеют силы, если нет сознания для его восприятия, Этим объясняется столь сильная ностальгия по изначальному бессознательному состоянию. В этом состоянии человек абсолютно свободен от страдания, которое неизбежно несет с собой сознание. То, что стервятник пожирает печень Прометея днем, и печень заживает ночью, имеет глубокий смысл. День — это время света, сознания. Ночь — это темнота бессознательное. Ночью каждый из нас возвращается к изначальной цельности, из которой мы были рождены. Это и есть исцеление. Как если бы рана перестала причинять боль. Это говорит о том, что само сознание является порождающим раны. Вечно незаживающая рана Прометея символизирует последствия разрыва Изначальной бессознательной цельности, отчуждение от исходного единства. Это постоянный терновый шип, вонзившийся в плодс. В сущности, оба мифа говорят об одном и том же, поскольку они отражают архетипическую реальность психики и ход ее развития. Обретение сознания преступление, проявление гордыни по отношению к сильным мира сего. Но это неизбежное преступление, ведущее к обязательному отчуждению от естественного бессознательного состояния цельности. А если мы собираемся лояльно относиться к развитию сознания, мы должны этот процесс рассматривать как необходимое преступление. Лучше быть сознательным, чем оставаться в животном состоянии. Но для того, чтобы вообще возникнуть, Эго обязано противопоставить себя бессознательному, из недр которого оно возникло, и утвердить свою относительную автономию за счет инфляционного поступка. Существует несколько различных уровней, на которых можно использовать это понимание. На самом глубоком уровне это преступление против сил мироздания, сил природы или Бога. Но в повседневной жизни это, как правило, воспринимается не в религиозных категориях, а во вполне личных. На личном уровне поступок отважившегося обрести новое сознание воспринимается как преступление или бунт против авторитетов, существующих в личном окружении человека, против своих родителей, а в дальнейшем — и против иных внешних авторитетов. Любой шаг в индивидуации воспринимается как преступление против коллективного, поскольку он ставит под сомнение идентификацию человека с каким-либо представителем этого коллективного, будь то семья, партия, церковь или страна. В то же время каждый шаг, будучи действительно инфляционным поступком, не только сопровождается чувством вины, но и несет в себе опасность оказаться во власти инфляции, которая влечет за собой последствия падения. В психотерапии встречается немало людей, чье развитие приостановилось именно в тот момент, когда необходимо было совершить неизбежное преступление. Некоторые из них говорят, «Я не могу разочаровать моих родителей или семью». Человек, проживающий со своей матерью, говорит: Я хотел бы жениться, но это убьет мою бедную старенькую маму. Вполне возможно, что так и произойдет, потому что существующая симбиотическая связь нередко обеспечивает психическое питание. Если у партнера отнять пищу, он может погибнуть. В таком случае обязательства по отношению к матери слишком сильны чтобы использовать какой-либо иной способ жизни. Здесь просто еще не возникло ощущение ответственности по отношению к своему личному развитию. Эта тема иногда появляется и в психотерапевтических отношениях. Предположим, возникла негативная или протестная реакция, направленная на аналитика. Такая реакция нередко сопровождается огромным чувством вины и тревоги. Особенно в тех случаях, когда аналитик является носителем проекции архетипической фигуры власти. В таких обстоятельствах искреннее проявление негативной реакции расценивается почти как преступление против богов. Это покажется опасным актом инфляции, который обязательно повлечет за собой расплату. Но если в какой-то момент не съесть запретный плод, если не решится украсть огонь у богов, человек застрянет в зависимом переносе, и дальнейшего развития не произойдет. Гордыня и возмездие. Существует немало других мифов, в которых описано состояние инфляции. Как число относится и миф об Икаре. Дедал и его сын Икар были посажены в темницу на Крите. Отец изготовил себе и сыну по паре крыльев, с помощью которых они смогли бы бежать из заключения. Дедал предупредил сына: не летай слишком высоко, иначе солнце расплавит воск на твоих крыльях, и ты упадешь. Следуй за мной, не устанавливай собственный путь. Но Икар так обрадовался способности летать, что забыл о предупреждении и последовал своим путем. Он взлетел слишком высоко, воск расплавился, и он упал в море. В этом мифе выявляется опасная сторона инфляции. Хотя и существуют моменты, когда инфляционный поступок необходим для достижения нового уровня сознания, тем не менее есть ситуации, когда любое действие в сторону инфляции безрассудно и губительно. С уверенностью можно отправиться своим путем только тогда, когда знаешь, что ты делаешь. Редкая опора на высшую мудрость других дает более точную оценку реальной ситуации. Ницше сказал: не раз отбрасывая свое рабство, человек отбрасывал свое истинное достоинство. Я упомянул о необходимом преступлении инфляции, но это действительно преступление. И оно приводит к реальным последствиям. При неправильной оценке ситуации человеку уготована судьба Икара. И я считаю, что все сны о полетах в какой-то мере соотносятся с мифом об Икаре. В первую очередь, это относится к снам о полетах, не обеспечивших механизм, В первую очередь, это относится к снам о полетах, необеспеченных механическими средствами поддержки. Оторвавшись от земли, всегда подвергаешься опасности упасть на землю. Неожиданное столкновение с реальностью, символом которой является земля, способно вызвать опасное потрясение. Сновидения и симптоматические образы, связанные с авиакатастрофами, падением с высоты и боязнью высоты, проистекают из основной психической установки, представленной в мифе об Икаре. Приведем пример сновидения Проикара. Этот сон приснился молодому человеку, который идентифицировал себя со знаменитым родственником. Он позаимствовал крылья, изготовленные другим человеком, и с их помощью полетел. «Вместе с другими людьми я стою на краю высокого утёса. Они прыгают с утёса и ныряют в мелководе. Я был уверен, что они погибнут, ещё не проснувшись или сразу по пробуждении, Я вспомнил картину Брейгеля «Падение икара». На картине Брейгеля «Падение икара» изображена сельская местность в Италии. Слева крестьяне занимаются пахотой и своими повседневными делами. Справа изображено море с несколькими суденышками. В нижнем углу видны ноги икара в тот момент, когда он исчезает в воде. Одна из замечательных особенностей этой картины состоит в том, что никто из изображенных персонажей совершенно не обращает внимания на то, что происходит с Экаром. Они не понимают, что у них на глазах происходит архетипическое событие. Сновидец заметил эту особенность картины, что говорит о том, что сам он не осознает значение того, что с ним происходит. Он находился в процессе падения с высот нереальности, но это понимание пришло к нему лишь позже. Приведем еще один пример сна об Икаре, который приснился женщине. Я еду по дороге и вижу в небе человека, похожего на Икара. Он держит в руке факел. Неожиданно его крылья загораются, и все кругом объято пламенем. Пожарные машины на земле направляют на него свои шланги. Огонь удаётся потушить, но он тяжело падает навзничь, продолжая держать факел. Я вижу, как он падает рядом со мной, и в ужасе кричу «О Боже! О Боже!» Сновидица была жертвой частых и мощных идеалистических проекций своего анимуса. Приведённый сон — ознаменовал прекращение таких проекций, из-за которых у нее возникало инфляционное отношение к себе. Другой миф, имеющий отношение к инфляции — миф о фаетоне Мать рассказала фаетону, что его отцом был бог Солнца Гелиос. Чтобы убедиться в этом, Фаэтон отправился к жилищу Солнца и спросил Гелиоса, «Ты действительно мой отец?» Гелиос подтвердил, что он отец Фаэтона. И допустил оплошность, сказав, Чтобы доказать это, я дам тебе все, что ты попросишь. Фаетон попросил позволить ему прокатиться по небу, управляя колесницей солнца. Гелиус тотчас пожалел о своем опрометчивом обещании. Но фаетон настаивал, и вопреки здравому смыслу отец уступил ему. Фаетон поехал на колеснице Солнца, но поскольку задача оказалась не по силам юноша, Он рухнул на землю, объятый пламенем. И снова миф рассказывает о том, что инфляция неизбежно приводит к падению. Фаэтон служит прообразом современных лихачей. Быть может, этот миф говорит о чем то и потворствующему отцу, который, вопреки здравому смыслу, слишком рано отдает в руки сына много возможностей будь то семейный автомобиль или чрезмерные права на самоопределение, прежде чем они станут подкреплены равным чувством ответственности. Я вспоминаю пациента с комплексом Фейтона. Сначала он произвел на меня впечатление бойкого бесцеремонного человека. Правила, которым следовали другие люди, не распространялись на него. У него был слабовольный отец, которому он не испытывал уважения. Он постоянно высмеивал или унижал тех, кто имел дне власть. Ему приснилось несколько снов о том, что он находится на высоте. При обсуждении одного из таких снов психотерапевт упомянул миф о Фаэтоне. И впервые за все время психотерапевтических консультаций пациент оказался глубоко потрясен. Он никогда до этого не слышал историю о Фаэтоне но тотчас узнал в ней свой миф. Он увидел в этом мифе изображение своей жизни и неожиданно понял, что именно эту архетипическую драму проживал. Однако все мифические образы неоднозначны. Мы не можем заранее быть уверены, как интерпретировать их, положительно или отрицательно. Например, рассмотрим позитивный сон о фаэтоне, который приснился тому мужчине, у которого во сне был шоколадный торт. Сон и тони он увидел накануне очень важного события, в котором впервые смог эффективно противостоять произволу и запугиванию со стороны начальства на работе. И если бы этот сон приснился после указанного события, тогда можно было бы считать, что сон был обусловлен внешними впечатлениями. Но поскольку сон предшествовал мужественному отпору начальства, мы вправе утверждать, что сон вызвал внешнее событие или, по меньшей мере, создал психологическую установку, которая сделала это возможным. Приведем описание сна. Я Фаэтон, и мне только что удалось справиться с колесницей солнца, успешно проехав по небу. Замечательный вид, сверкающее синее небо и белые облака. Я испытываю невероятную радость. У меня все получилось. Первая мысль: в конечном счете Юнг был прав в отношении архетипов. Здесь миф о Фаэтоне включен в само сновидение, но он видоизменен в соответствии с задачами сновидения. Фаэтону сновидца удается сделать то, что не удалось сделать мифическому Фаэтону. Очевидно, что сновидец совершил то, что превосходило его силы. Он совершил рискованный поступок. В какой-то мере это предполагает определенную степень инфляции. Однако, поскольку этот сон приснился после предыдущего сна с тортом, стало понятно что он связан с необходимой героической инфляцией которая вывела бы становиться на новый уровень внутренней эффективности что и произошло а вне сомнения очевидно что вопрос инфляции имеет неоднозначный характер с одной стороны инфляция рискована с другой она абсолютно необходима преобладание той или иной стороны зависит от конкретного человека и от его конкретной ситуации. Еще одним мифом об инфляции является миф об Иксионе. Инфляционным поступком Иксиона стала попытка соблазнить Геру. Зевс расстроил этот план, придав облик мнимой Геры, с которой Иксион получил удовольствие, облаку. Зевс застал Иксиона врасплох и наказал его привязав к огненному колесу, которое должно было вечно катиться по небу. В этом случае инфляция проявила себя в вожделении и стремлении к удовольствию. Олицетворяя эго в состоянии инфляции, Иксион стремится присвоить себе то, что принадлежит сверхличным силам. Его попытка изначально обречена на провал. Самое большее, с чем Иксиону удается установить контакт, Это с облаком в виде геры, то есть с фантазией. Его наказание — привязанность к огненному колесу — олицетворяет довольно интересную идею. По сути, колесо — это мандала. Оно обозначает самость и целостность, относящуюся к самости. Но в данном случае колесо превращается в орудие пытки. Это указывает на то, что может произойти, когда отождествление эг-самостью Продолжается слишком долго. Оно превращается в пытку, а пламенные страсти инстинктов принимают форму адского огня, прикрепляющего человека к колесу до тех пор, пока эго не приобретет способность отделиться от самости и увидеть в своей инстинктивной энергии сверхличную активность. Эго остается привязанным к огненному колесу иксиона, до тех пор, пока оно рассматривает инстинктивную энергию как источник своего личного удовольствия. Греки испытывали чувство ужаса перед тем, что они называли «хибрис». «Хибрис» — гордыня. В первоначальном употреблении этот термин обозначал «безрассудное насилие или страсть, возникающую из гордости». Этот термин синонимичен одному из аспектов явления, которое я называю инфляцией. Хибрис — это человеческая высокомерие, приписывающая человеку то, что принадлежит богам. Оно предполагает выход за пределы допустимых человеческих границ. Исследователь Древней Греции Гилберт Мюррей описывает это следующим образом. Существуют незримые преграды, которые не желает приступить человек, имеющий аидос — благоговение. Хибрис приступает все преграды. Хибрис не видит, что нищий или странник явился от Зевса. Хибрис — это дерзость, непочтительность, грубость силы. А в одной из своих форм — это грех низкого и слабого, неуважение, отсутствие аидос — Присутствие чего-то более высокого. Но почти всегда это грех сильных и гордых. Хибрис рождается из корос, или пресыщения. Слишком благополучной жизни. Хибрис сталкивается своего пути слабых и беспомощных. Презрительно взирает, как говорит Эсхил, на великий алтарь Дике. Дике — богиня справедливости в античной Греции. Хибрис — Это один из основных грехов, осуждавшихся в Древней Греции. Почти все остальные грехи, за исключением некоторых, связанных с определенными религиозными запретами, и тех, которые происходили от слов, обозначающих «безобразное» или «неуместное», представляются формами или производными от хибрис. Мюрой рассматривает «аидес» и Нимезис как центральное понятие эмоционального опыта греков. «Аидос» обозначает почтительность по отношению к сверхличным силам и чувство стыда, испытываемое при нарушении границ. «Немезис» — это реакция, вызванная недостатком аидес, то есть «хибрис». Замечательный пример боязни греков преступить разумные человеческие границы приведен в истории Поликрата, которую записал Геродот. поликрат был тираном самоса в шестом веке до нашей эры он был невероятно успешным человеком все что он делал у него прекрасно получалось казалось что везение никогда не изменит ему геродот пишет замечательная удачливость поликрата не осталась без внимания амасиса его друга царя египетского которого встревожила такая удачливость». Амасис написал и отправил на самое следующее письмо. «Амасис так говорит Поликрату. Мне приятно слышать о процветании друга и союзника, но твое невероятное процветание не доставляет мне радости, ибо, насколько я знаю, оно вызывает зависть богов. Я желаю себе и тем, кого люблю, чтобы в жизни удача чередовалась с неудачей и не было постоянной удачи. Ибо я никогда не слышал о человеке, который был бы удачлив во всех делах и в конце не встретился бы с бедой и полностью не разорился. Поэтому прислушайся к моим словам и так относись к своей удаче. Подумай о тех сокровищах, которые ты больше всего ценишь и с которыми ты меньше всего хотел бы расстаться. «Возьми это сокровище и выброс, чтобы оно никогда не попадалось на глаза человеку. Если после удачи не наступит неудача, спасайся от беды, сделав еще раз так, как я посоветовал тебе». Поликрат внял совету и выбросил в море драгоценное изумрудное кольцо. Однако несколько дней спустя рыбак выловил настолько большую и красивую рыбу, что подумал, что он не вправе ее продать, а должен преподнести ее в дар царю поликрату. Когда рыбу разрезали, в ее брюхе лежало изумрудное кольцо, которое было выброшено царем. Весть об этом событии настолько испугала Амасиса, что он прекратил дружбу с поликратом, опасаясь попасть в беду, которая непременно должна была наступить после такого необыкновенного везения. Разумеется, в конечном счете Поликрат погиб после успешного восстания. Он был распят на кресте. Боязнь чрезмерного везения глубоко коренится в человеке. Существует инстинктивное ощущение, что Боги завидуют успеху человека. Психологически это означает, что сознательная личность не должна заходить слишком далеко не обращая внимания на бессознательное. Боязнь зависти Божией отражает смутное понимание того, что инфляция будет остановлена. В природе вещей, в природе самой психической структуры действительно существуют пределы. Вне сомнения, иногда боязнь зависти Божией доходит до крайних пределов. Некоторые люди не осмеливаются признать успех — или позитивное событие из боязни, что такой успех или событие приведет к какому-то неясному наказанию. Как правило, такая установка формируется в результате неблагоприятной обстановки в детстве и поэтому нуждается в пересмотре. Однако наряду с личной обусловленностью здесь участвует и архетипическая реальность — После подъема должен наступить спад. Оскар Уайльд как-то сказал: Хуже, чем не получить то, что хочешь, может быть только одно. Получить это. Примером этому служит участь, постигшая поликрата. Эту же мысль выразил и Ральф Уалда Эмерсон. Он рассматривает ее в своем эссе компенсация которые содержат литературное изложение теории, впоследствии разработанной Юнгом применительно-компенсаторным отношением между сознанием и бессознательным. Приведем несколько фрагментов из этого эссе. Эмерсон говорит о том, что в природе вещей у всего происходящего к счастью или к несчастью есть своя компенсация. Далее он говорит следующее. «Мудрец распространяет этот урок на все сферы жизни и знает, что благоразумие заключается в том, чтобы встретиться лицом к лицу с каждым истцом и оплатить каждое справедливое требование, предъявляемое к вашему времени, к вашим талантам или вашему сердцу. Всегда платите, будь то в первый или последний раз» вы должны полностью выплатить свой долг. Люди и события могут на время стать между вами и справедливостью, но это лишь временная отсрочка. В конечном счете вы должны погасить свой долг. Если вы благоразумны, вы будете испытывать страх перед процветанием, которое лишь обременяет вас, ибо с каждой прибыли, которую вы получаете, взимается налог. Ужас перед безоблачным полднем, изумрудом поликрата, трепет перед процветанием. Инстинкт, побуждающий каждую бескорыстную душу брать на себя выполнение задач благородного аскетизма и жертвенной добродетели, отражают колебания весов правосудия в душе и сердце человека. Более подробно идея инфляции выражается в иудейских и христианских теологических концепциях греха. В древнееврейских трактатах концепция греха, вероятно, сформировалась из психологии запретов. То, что запрещено, считается нечистым. Но запретное также подразумевает священное, святое, заряженное избыточной, опасной энергией. Сначала грех означал нарушение запрета, прикосновение к тому, к чему нельзя прикасаться, поскольку запретный объект нес в себе сверхличные энергии. прикосновение к такому объекту или его присвоение подвергало эго опасности, поскольку выходило за пределы человеческих границ. Поэтому запрет можно рассматривать как защиту от инфляции. В дальнейшем идея запрета была вновь сформулирована в виде воли Бога и неизбежности наказания в случае нарушения его воли. Но за новой формулировкой все еще таятся идея запрета и связанный с ней страх перед инфляцией. Христианство тоже практически отождествляет грех и инфляцию эго. С психологической точки зрения — Заповеди блаженства можно рассматривать как похвалу, адресованную эго, не подвергшемуся инфляции. В христианской теологии концепция греха как инфляция была прекрасно описана Блаженным Августином. В своей исповеди он дает яркое описание природы инфляции. Вспоминая о побуждениях, которые он испытывал, воруя в детстве груши из соседского сада, Августин пишет, что груши ему были не нужны. Он наслаждался самим грехом, а именно чувством всемогущества. Далее он описывает природу греха как подражание божеству. «Ибо так гордость подражает восхвалению. Но ты один есть Бог, возвышенный над всеми. К чему стремится чистолюбие, как не к почестям и славе? но ты достоин славы и почести превыше всех. Можно было бы бояться беспощадности великих, но бояться нужно только Бога. Любопытство подражает жажде познания. Но ты один обладаешь высшим знанием. Праздность хотела бы успокоиться, но что есть покой, кроме Господа? Роскошь называют полнотой и изобилием. Но ты есть полнота, неприходящего изобилия и нетленных радостей. Алчность стремится к обладанию многими вещами, а ты обладаешь всеми вещами. Зависть претендует на превосходство, но что может быть превосходнее, чем ты? Гнев стремится к мести, но кто может превзойти тебя в справедливом отмщении? Печаль оплакивает потери, очарование своих желаний. «Ничего нельзя отнять у печали, но ничего нельзя отнять и у тебя». Таким образом, все удалившиеся от тебя и восставшие на тебя неправильно подражают тебе. Души, погрязшие в своих грехах, стремятся хоть в чем то походить на Бога. В неявном виде эта же идея инфляции присутствует и в буддийском понятии о Незнание или несознание. Согласно буддийским представлениям, человеческое страдание вызвано страстным желанием и стремлением личности, проистекающими из незнания реальности. Это положение дел наглядно представлено в образе человека, привязанного к колесу жизни, которое вращают свинья, петух и змея олицетворяющие различные виды невоздержанности. Буддийское колесо жизни сопоставимо с вращающимся огненным колесом Иксиона. Оба колеса олицетворяют страдания, сопровождающие идентификацию эго-самостью, когда эго стремится присвоить себе для личного пользования сверхличные энергии самости. Колесо есть самость состояние целостности. Но оно остается колесом пытки до тех пор, пока эго пребывает в состоянии бессознательной идентификации с ним. В психотерапевтической практике часто встречаются различные состояния инфляции, вызванные остаточной идентичностью эго и самости. Когда терапевтический процесс раскрывает бессознательную основу, появляются грандиозные и нереалистические установки и допущения. Именно к таким инфантильно всемогущим допущениям преимущественно адресованы теории и методы Фрейда и Адлера. Редуктивные методы этих подходов применимы в работе с симптомами отождествления эго самостью. Но даже и в таких случаях не следует забывать о необходимости поддерживать ось эго Самость. Редуктивный метод воспринимается пациентом как критика и обесценивание. Действительно, они объективно присутствуют. Сводя психическое содержание к его инфантильным истокам, интерпретация отвергает сознательный, очевидный смысл и таким образом вызывает у пациента чувство уничижения и отверженности. Этот метод возможно применять для ускорения отделения эго от самости. Но использовать такой острый меч необходимо с осторожностью. Цель метода состоит в уменьшении инфляции. И именно эта глубинная цель нашла свое отражение в просторечии, когда психиатра стали называть «мозгоправом», «тем», У кого вызывает возмущение даже осторожное применение редуктивного метода? Я хотел бы напомнить слова Лаудзе. Тот, кто чувствует уколы, когда-то был наверное пузырем; Тот, кто чувствует себя безоружным, когда-то носил оружие. Тот, кто чувствует себя униженным, когда-то был полон самомнения. Тот, кто испытывает лишение, когда-то пользовался привилегиями.